Глава 26. Выгода. «А еще был у меня хахаль!» С тоской вздыхает Алиска, желая продолжить рассказ о жутких любовных приключениях. Но я ее бодро обрываю, стучу по ладони и театрально откашливаюсь. Замечаю, как к нам на цыпочках подкрадывается Даша. В руках дочки пушистая туша, и до меня не сразу доходит, что зверь вовсе не игрушечный, а самый настоящий. Дочка сцапала спящего котозавра Дани и приволокла огромную мохнатую тушу нам. «Смотри, мам, он у меня на ручках сопит!» шепчет дочка. «Спи, котечка, спи!» Кот грациозно вытягивает задние лапы и приоткрывает глаза щелки. В растянутом виде Он размером почти что с Дашу. «Мягонький какой! Теплый!» Дочка зарывается личком в густой мех и сюсюкает с мейн как с младенцем. «Сыночек мой! Сыночка! Сына!» Чувствую, как внутри нарастает тревога. Не прощу себе, если дочка начнет чесаться из-за кошачьей шерсти. Да еще и крема нет. «Можно мы сюда будем каждый день приходить?» Даша застает вопросом врасплох. Объясняю, что, скорее всего, мы поживем на этой квартире несколько дней. Сделав паузу, добавляю, что пока мы побудем вдвоем, без Руслана. Максимально пытаюсь сгладить острые углы, чтобы не сделать дочери больно и не добавлять в ее детскую жизнь дополнительного стресса. Его и так для пяти лет ожидается слишком много. «Можно, мам, сыночка со мной будет спать?» Целует она пушистую щеку Коти. Мр -р -р. Зверь вырывается из объятий, спрыгивает на пол и, обвив ножку Даши пушистым хвостом, трется мордой о ее маленькие пальчики. «От увиденного я конкретно подвисаю». Все еще зачем-то прокручиваю в голове кошмарные кадры, на которых Дашуля после ночи с котиком хнычет вся в сыпи и красных зудящих корках. «Скажи дочери правду!» Слышу за спиной простреливающий звонкий голосок Алиски. «Какую правду? Ты о чем?» Оборачиваюсь. «Скажи ей правду про Руслана! Даша взрослая девочка, не надо врать, пусть знает!» Дети чувствуют, когда в семье разлад, и часто реагируют на ссоры родителей тем, что начинают болеть, чтобы их сплотить. «Я не знаю правды». Подхожу к дочери, обнимаю, глажу ее по голове. «Как это не знаешь?» Алиска подскакивает, уперев руки в боки. «Неужели думаешь вернуться к Руслану? Хочешь его простить?» Веришь, что он может стать другим? Эй, его даже могила не исправит, Карина! Что случилось, мам? Даша заглядывает мне в лицо. Я не могу выдержать ее пристальный взгляд, прижимаю к себе, мягко провожу по волосам. Дашуня на мордашку копия Руслана. Волосы моего родного цвета, глаза тоже похожи светлые, но овал личика... Форма носика и губ один в один, как у Руса. Смотрю на дочку и как будто с мужем говорю. Мы с папой поссорились, золотце. Вздыхаю и прижимаюсь к дочери щекой. Может быть, так получится, что мы отдельно от него станем жить? Сердце в ответ ноет. Болит. Как же непросто далась эта фраза. Господи! «Спасибо, если получится!» Алиска размашисто осеняет себя крестным знамением. Вот же кривляка. Змеи-дреды на ее голове извиваются. Выглядит Алиска сейчас предельно комично. Бросаю на нее полный презрение взгляд. Подруге не понять, что такое семья. Когда хочешь для ребенка счастливой, полноценной жизни, чтобы дочка росла и знала, что рядом есть ответственный мужчина — папа на которого она всегда сможет опереться, как было у меня в детстве. Не представляю, как бы я выжила, если бы я жила без отца. Как Алиска, например. От этой мысли на душе становится совсем тоскливо. В голове начинает звенеть, и я хватаюсь за висок. Алискины любовные приключения как будто попытка найти своего потерянного отца, вернуть его с того света или доказать, что она может его спасти. Так что неужели я хочу для родной дочери похожей судьбы? Конечно же, нет. Воскресный, приходящий папа — это совсем другое. Отец, он всегда один. Все остальные — все-таки дяди. Но и сохранять видимость брака ради иллюзии, что ребенок живет в полной семье, я не хочу. Даша — чувствительная малышка, Она быстро догадается, что мы с Русланом, по сути, чужие люди и держимся вместе только ради нее. Уф, как же все сложно. Мысль, что дочка догадается, начинает болезненно царапать изнутри. Наверняка Даша и так чувствовала, что с моей стороны Крусу давно нет того трепета, что был при его первых прикосновениях. А если она на самом деле понимает что я тяну на себе этот брак, как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. Замечаю на Дашином личике замешательство. Дочка тянет ко мне ладошки, обнимает. «Мама, а ты меня никогда не бросишь? Поклянись, что не бросишь!» На глазах наворачиваются слезы. «Не брошу золотца!» — отвечаю смело. «И будь уверена!» «Никогда не буду запрещать тебе общаться с папой». Алиска тут же наигранно взвывает, как пожарная сигнализация. «И ребенку хочешь жизнь разрушить, как себе разрушила!» шипит подруга. «Нет, закрыли тему». Бухчу киваю дочки. «Иди, порисуй в гостиной. Мы с тетей Алисой договорим». Пожарная сигнализация в лице Алиски голосит повторно ах да не тетя алиса просто алиса хихикаю подумай что тебе самой дает дашкин нейродермит!» осаждает подруга когда дочка уходит улыбка сползает с моего лица сердито хмурю брови найди свою выгоду продолжает подруга по профессорски подняв палец и еще раз повторяю Состояние ребенка часто отражает психологическую атмосферу, климат в семье. Болеющий ребенок — симптом болеющих отношений. Даша ценой себя пытается наладить вашу жизнь в паре. «Да ну тебя, Алиска!» — брякаю, фыркнув. «Хочу пойти к дочери, но монстр с дредами удерживает возле себя». «Кожные болезни!» Это еще про недостаток эмоционального тепла в семье. И не нарушайте моих границ, добивает подруга. Всхлипываю. Про то, что я недостаточно ласковая и эмоциональная, я слышала от Руслана все 6 лет. Я вообще постоянно была какая-то недостаточная для него. не Недоженщина, которая не умеет не осчастливить мужа, Не здоровье у ребенка наладить. Не до жена и не до мать. Фух! выдыхаю напряжение. Мне сейчас капец как тяжело. У тебя есть в арсенале другая терапия, Алиса? Поддерживающая. Критики я и в браке натерпелась. Лет на 50 хватит. Алиска закатывает глаза, кривит лицо. «Помочь тебе хочу! Как лучше стараюсь!» Ее «как лучше» мне абсолютно не заходит. Ухожу к Даше, и когда слышу, как хлопает входная дверь, выдыхаю. Пока дочка рисует, просматриваю в интернете информацию про нарциссов. Читаю жутковатые истории на форумах, и волосы встают дыбом. 80% поведения, как у Руслана. Нарциссы все как под копирку, похожие схемы поведения, но итог один. Из отношений с ними бегут, кто-то через год, кто-то через 20 лет, но с одним нюансом. Через 20 скорее выползают, как предупреждала Алиса. Кто после клиники неврозов, кто с паническими атаками. Я начинаю реально бояться собственного мужа. Вздрагиваю, когда входная дверь снова хлопает. Это Алиска вернулась или кто?